Ты я думаю, знаешь, зачем я выписала сюда Алексея Сергеевича? Таксюша, знаю. Гурмырская, ты, пожалуйста, не возмечтай слишком много о себе. Это ещё только предположение. Ты можешь расчувствоваться и потом ошибиться. Со смехом. Мне тебя будет жаль. Таксюша, от чего же мне расчувствоваться? Гурмырская, боже мой. Для тебя ли это не партия? Она ещё спрашивает.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 А по праздникам точно каталась с мальчишками на салазках. Что ж, у меня игрушек и игрушек, как кукол, не было. Но ведь я уж с 10 лет живу у вас в доме и постоянно имею перед глазами пример, гурмежские дурные наклонности укореняются с детства. Поэтому не сердись, моя милая, если за тобой будет самый строгий надзор. Со смехом. Он хоть твой жених? Да зелен виноград. А Ксюша, жених. Кому нужен такой жених? Гурмышская, «Ну, это выше твоего понятия». А Ксюша, «И не хороший, не умен». Гурмышская, «Вздор». «Ты глупа, а он умен, хорош, образован». «Скажите, скажите, это ты нарочно? Ты не слепая? Тебе только хочется меня раздразнить». А Ксюша, «Да вам-то что же?» Гурмышская, «Как что? Это мой выбор, мой вкус? Не тебе, че-то, светские дамы им увлекались». А Ксюша, «Честь им не делает». Гурмышская. «Ах, ах, она рассуждает. И почем ты знаешь, что честь, что бесчестье?» А Ксюша. «Я девочка с улицы, не светская дама. А не польщусь на такое сокровище?» Гурмышская. «А я тебе приказываю». А Ксюша. «Я ведь не пойду за него. Так к чему же эта комедия?» Гурмышская. «Комедия? Как ты смеешь? Да хоть бы и комедия. Я тебя кормлю и одеваю».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 да плясали по моей дудочке».